Глава 17. 7 июня 1899 года. Подходя в среду утром к книжному магазину, Эвелин заметила у перил моста Уильяма Мортона. Он стоял спиной к воде, бледно-голубому зеркалу, сияющему в лучах раннего солнца, и явно ждал Эвелин. С утра ей показалось, что на улице весьма свежо и не лишним будет надеть плащ. Уильям же стоял, держа свой пиджак в руках. Темные пряди небрежно спадали ему на глаза, а закатанные рукава-рубашки обнажали загорелые предплечья. Он поднял взгляд, и Эвелин поняла, что он ее заметил. Его губы дернулись в едва различимой улыбке, которая тут же исчезла, уступив место морщинам на лбу. «Вчера он никак не дал о себе знать». Да и мистер Мортон ни словом не обмолвился о том, что сегодня придет его племянник и заберет у нее работу. Так что Эвелин понадеялась, что он обо всем забыл. Однако он не забыл. «А вы рано», — сказал он, грациозно подскакивая к ней. «Есть ключ?» «И вам доброго утра». Она не стала останавливаться, и Уильям пошел рядом с ней. «Вообще-то я вовремя. Магазин открывается сегодня в 9. «В 9?! Она не могла видеть, как он нахмурился, но прекрасно это услышала. «Магазин никогда не открывается в девять». «Теперь открывается», — сказала она, подходя к двери и просовывая в замок ржавый ключ. Но как бы сильно она не упиралась в дверь плечом, как показывал мистер Мортон, ключ в тугом замке проворачиваться не хотел. «Дайте-ка», — сказал Уильям. «Отойдите, и я помогу». «Нет, спасибо», — ответила Эвелин, в очередной раз толкнув плечом дверь и почувствовав, как черные перья на ее шляпке помялись. «Потому что есть у меня смутное подозрение, что если я отойду, то вы проскользнете внутрь, а я останусь на улице». Уильям приподнял бровь, однако плохо скрываемая усмешка на его губах свидетельствовала о том, что подозрения ее были не полностью безосновательны. «Хорошо», — сказал он, — «будь по-вашему». И он встал позади нее, обхватив рукой ее сжимавшие ключ пальца в перчатке и прижавшись плечом к двери. «Попробуем вместе». «Правда», — фыркнула Эвелин, чувствуя, как по ее щекам расползается румянец. Он стоял так близко, что она ощущала запах мыла и дыма, исходящий от его кожи. «Я справлюсь». «Боже», — прокряхтел Уильям, толкая дверь. «Так сильно его обычно не заедает». «Возможно, магазин просто не желает вас впускать», — сказала Эвелин. Уильям за ее спиной раздраженно вздохнул. «Отлично. То есть Гови уже поведал вам свои дурацкие теории? Ладно, поднажмем вместе. На счет три. Раз. Два. Дверь распахнулась на три, и Эвелин, пошатнувшись, испытала одновременно ужас и облегчение, когда рука Уильяма поймала ее за талию и не дала ей упасть. Внутри пахло спёртым нагревшимся воздухом и пылью, а задернутые шторы погружали магазин в уныние и мрак. «Осторожно», — сказал Уильям, уводя взгляд от ее глаз и останавливая его на ее шляпке. «Вы же не хотите испортить себе гнездо?» Эвелин посмотрела на него со всей строгостью, которую только смогла изобразить, хотя ее сердце стучало, сбиваясь с ритма у самого горла. «Это шляпа. А вы можете подождать снаружи». «Мистер Мортон не давал мне разрешения впускать людей в магазин». «Я не люди», — возразил Уильям, обходя ее с уверенной улыбкой. «Я его любимый племянник, который собирается оставить вас сегодня без работы. Мне казалось, что если бы вы говорили серьезно, то уже бы это сделали». «А, так я был занят». Эвелин поспешила за ним. Он направлялся к лестнице, ведущей в мезонин, и ей нужно было во что бы то ни стало оказаться там первой. Она домчалась чуть ли не бегом и расставила руки между обоими перилами, преграждая ему дорогу. «Серьезно?» — сказал Уильям, поднимая брови. «Что за ребячество?» «Я всего лишь копирую вас», — ответила Эвелин. «Вы увидели, как кто-то другой играет с брошенной игрушкой, и вдруг осознали, что вообще-то сами ее хотите». «Вы все не так поняли?» «Да?» — удивилась Эвелин. «А как нужно было понять?» «Произошло досадное недоразумение». Эвелин фыркнула. «Вы не уразумели, что моя работа не подлежит обсуждению, хотите сказать?» «Да, Господи, Боже мой!» Его голос зазвучал острее и резче. «Это магазин моей семьи, и управляет им мой дядя». Эвелин пожала плечами. «Я не мешаю вам увидеться с ним». «Но и не пропускайте тоже», — ответил он. «Вы хотите, чтобы я протиснулся через вас? А вы попробуйте». «Хорошо», — он раздраженно фыркнул. «Пусть будет по-вашему». Он прижался спиной к перилам так, что ее локоть уперся ему в грудь. «Знаете, если вы хотели снова оказаться поближе ко мне, то могли бы так и сказать, а не вынуждать меня изгибаться тут, как в цирке». Эвелин скрестила руки на груди. «Я не хочу быть к вам ближе». Уильям, усмехнувшись, прошел мимо нее. «Почему-то я верю, когда вы так говорите. А теперь, если позволите». Он взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и плескавшееся чувство в животе у Эвелин переросло в настоящие волны. Наоми была права. Если она хотела доказать, что может сохранить эту работу то лучшим способом это сделать была, собственно, работа. И сейчас она состояла в том, чтобы за 45 минут подготовить по-прежнему наполовину утопающий в пыли магазин к открытию. В 9 часов Эвелин открыла магазин и подперла дверь пресс-папье, которое мистер Мортон держал на кассе. Она перевесила табличку «Открыто» с горгулья на саму дверь, встала у входа и во мраке и тишине стала ждать. Она ждала и ждала и ждала. В 15 минут одиннадцатого какая-то женщина остановилась у окна и стала рассматривать позолоченные часослов. Эвелин поймала ее взгляд сквозь стекло и приветливо ей улыбнулась. Женщина в тот же миг отвернулась и ушла прочь. В половине двенадцатого в магазин зашел мужчина, такой уверенной и бодрой походкой, что Эвелин уже не сомневалась в первой продаже. Вот о каких покупателях говорил мистер Мортон. О тех, кто точно знает, какую книгу хочет и где ее купить. Конечно же, он просто вручил Эвелин почту, и она осознала свою ошибку. Два письма представляли собой рекламу. Одно — торговца бумагой из Рипана, сулившая мистеру Мортону лишить его даже той выручки, что ему удавалось получать. Второе — чудодейственного бальзама, возвращавшего волосы даже самому лысому человеку. Третье письмо было толстым, в помятом конверте, а на марке было написано «Калькутта». Интересно, что за знакомые были у мистера Мортона в далекой Калькутте? Адреса отправителя на обратной стороне не было, только две простые буквы — Г, Н. «Это почта?» Засуетившись, Эвелин спрятала письмо под рекламными буклетами. «Только что доставили, мистер Мортон. Я как раз собиралась закрыть дверь и принести ее вам». «Нет-нет, не нужно, я уже тут», — сказал он, с нетерпением протягивая руку. На почту он даже не взглянул, просто засунул ее в карман пиджака. «Как продвигается ваш эксперимент? Продали что-нибудь с утра?» «Еще нет», — ответила Эвелин, пытаясь сохранить уверенность в голосе. «Думаю, людям нужна будет неделя-другая» чтобы привыкнуть к нашим новым часам работы. Или же нам нужна будет неделя-другая, чтобы понять, что открываться раньше одиннадцати нет смысла». Из-за спины своего дяди показался Уильям, озарив Эвелин сияющей улыбкой. «Что ж, Уильям мне тут поведал о своем затруднительном положении», сказал мистер Мортон. «Полагаю, и вы уже обо всем в курсе, мисс Ситтон». Она кивнула, чувствуя, как подскочило в груди ее сердце. «Хорошо. Значит, недопонимания не возникнет». «Итак, учитывая, что я вообще не собирался нанимать себе помощников, ситуация вышла щекотливая». «Вовсе не щекотливая», — возразил Уильям. «Ты уже согласился взять одного помощника. Просто вышвырни его, и все». «Уильям». «Пожалуйста, мистер Мортон, не надо», — сказала Эвелин, делая шаг вперед. «Я трудолюбива, и у меня много идей насчет магазина». Вот утром, например, мне пришло в голову, что можно поставить на улице рекламный щит, как у мясника, видели? На нем можно писать анонсы новых книг или просто приглашать людей зайти внутрь. Слишком многие просто проходят мимо. И мне начинает казаться, что нам нужно искать новые способы привлекать их внимание. «Ты это слышал, дядя Гови?» — сказал Уильям, ловя ее взгляд. «Она хочет брать рекламные советы у мясника». «Уильям». Голос мистера Мортона прозвучал как предупреждение. «Я не собираюсь вас увольнять, Эвелин», — мягко произнес он. «Но мне непосредством держать вас обоих до бесконечности. Поэтому, полагаю, будет лучше пересмотреть условия нашего маленького эксперимента». «Ты ничего не говорил об эксперименте», — обеспокоенно сказал Уильям. Мистер Мортон поправил пальцем очки. «С этого момента и до Рождества...» вы будете работать у меня оба. Кто продаст больше книг и принесет магазину большую прибыль, тому и достанется работа». «Дядя», — Уильям побледнел, — «ты же это несерьезно?» «Конечно, серьезно», — ответил мистер Мортон. «И еще я, пожалуй, снова установлю ежемесячное вознаграждение за лучшие продажи». Он повернулся к Эвелин. «Когда мы с Уильямом работали тут вместе...» Мы вознаграждали себя за хорошие продажи глотком виски. А в одиночестве мне это показалось как-то тоскливо. «Будто бы такая леди, как Эвелин, станет пить виски», произнес Уильям, закатив глаза. «Я пробовала виски», — возмущенно ответила она. Как-то раз она проникла к отцу в кабинет и отлила себе чуть-чуть из графина. Горло ей тогда обожгло жутко. «Это же просто абсурд», — сказал Уильям. «Как ты можешь заставлять меня с ней соревноваться?» «Я твой племянник, а она...» «Она просто какая-то непонятная женщина, которая заявилась сюда из прихоти и решила для разнообразия устроиться на работу». «Это не так». Эвелин посмотрела на него испепеляющим взглядом. «И я буду благодарна, если вы перестанете делать обо мне поспешные выводы». «Она правда провела целое исследование», — сказал мистер Мортон. Даже составила мне полный отчет. Так что новых идей нам хватит на все лето. И я очень надеюсь, что они помогут нам увеличить продажи. В связи с этим, вот мой следующий пункт. Я, очевидно, не могу платить вам обоим по фунту и два шиллинга в неделю из того дохода, который на данный момент приносит магазин. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы наши продажи действительно выросли. Иначе зарплату вашу придется уменьшить. Тебя же никогда не волновало, сколько книг ты продашь, — возмутился Уильям. Ты говорил, что люди, которые хотят купить книгу, сами придут и купят ее. Говорил, — ответил дядя, снова поправляя съехавшие с переносицы очки. Только вот, судя по всему, такой подход слегка устарел. Пока у наших конкурентов дела идут в гору, этот магазин стоит пустой. Полагаю, настало время перемен. Уильям фыркнул и взбежал по лестнице в мезонин, где, судя по звуку, ударил кулаком о стопку книг и громко выругался. Эвелин снова повернулась к мистеру Мортону. «Кажется, он не в восторге от того, что мы будем работать вместе». Мистер Мортон засмеялся. «А мне кажется, он не в восторге от того, что ему вообще придется работать, милая. Парень он хороший, вот только ленивый». Приятно видеть, что хоть кому-то удалось наконец дать ему пинка. «Вы серьезно говорили, что работа останется тому, кто продаст больше книг?» «Абсолютно серьезно, мисс Ситтон», — сказал он, хлопая ее по плечу. «Однако мне стоит напомнить вам, что у Уильяма за плечами десяток лет опыта. У вас же такого нет, так что на вашем месте я бы поработал над своей методикой продаж. А теперь, если вы меня извините, меня ждет очень важная почта» и он стал подниматься в мезонин, бормоча под нос что-то вроде «О боже, опять какой-то бальзам от облысения. Как по мне, так лучше бы они сделали бальзам, который распутает мне волосы». Оставшись одна, Эвелин впервые за, как ей казалось, несколько часов глубоко вдохнула и разгладила руками юбку. Работу она не потеряет. Ей всего-то и нужно, что продать больше книг, чем Уильям, и очаровать посетителей. Разве сложно?